судя по условиям их содержания. Мало заботило Шенке и его коллег. Посреди гигантской грязной стройки колонны рахетичных, в лохмотьях, хифтлинге, перебежками, под ударами дубинок и крики капо переносили тяжеленные балки и мешки с цементом. Если грузчик в грубых деревянных башмаках споткнувшись ронял ношу или падал сам, то побои удваивались, и свежая алая кровь брызгала на маслянистую жижу. Некоторые больше не поднимались. Шум стоял адский. Все орали. Младшие офицеры СС, капо Жалобно выли избиваемые заключенные. Шенке, ни на что не обращая внимания,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 Инженеров прошептал несколько слов Роттенфюреру. Тот взревел и принялся бешено дубасить палкой и пинать сапогом Капо. Капо, в свою очередь, бросился в толпу заключенных, с воплями отвешивая удары всем, кому не попадя. Заключенные пытались увеличить темп работы, но безуспешно. Они на ногах-то еле держались. Подобная система показалась мне...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 Сам город серый, унылый, довольно зажиточный, как все старые восточные немецкие города, с квадратной рыночной площадью, доминиканской церковью под покатыми крышами и замком местного князя при въезде, возвышающимся над мостом через Солу. В течение многих лет рейхсфюрер пестовал план по развитию города,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 с повязкой капо на рукаве, пронзительно выкрикивал обычные команды. «Ахтунг! Мэтцен ауф! Мэтцен ап! Цу! Фьюн!» «Внимание! Пилотки снять! Пилотки надеть! В колонну по пять!» Четверо других, три девочки, одна совсем малышка и мальчик,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 я четко осознавал, что эти спокойные неомобраченные страхом сны отображали лагерь, но лагерь совершенный, застывший на недостижимом реальности уровня развития, без насилия самоуправляемый, отлично функционирующий и несмотря на постоянное движение ничего не производящий, а потому абсолютно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 многоступенчатой иерархии как не метафора редукцию об аб абсурду доведение до бессмысленного нашей повседневной жизни